В небольшую зону для видеоконференции с руководством и координаторами миссии, выделенную в общем карантинном боксе, мы с Лесом переместились полчаса назад. И уже несколько минут адмирал Сверидов пытался давить на меня морально. А там, внизу, ждет результатов вашей работы целая планета. Послушайте, господин Сверидов, наша группа уже и так сделала невозможное. Вакцина действует, синтез идет полным ходом, через неделю сможем начать вакцинацию жителей Т-234. На корабле признаков заражения розовой не обнаружено. Конечно, срок карантина еще не прошел, но вероятность подтверждения моей гипотезы с глушилкой в качестве защиты от розовой высокая, и если бы ваши подчиненные быстрее собирали бокс для тестирования моих нанитов, то дело пошло бы скорее. Вы не понимаете, профессор. И здесь, и вообще везде а т 234 заговорили СМИ. Теперь за ситуацией следит вся галактика. Уверенно, ваше ведомство дало добро на освещение информации. Без вашего разрешения ни одна муха бы про Розовую не узнала, а уж тем более в СМИ они и бы не заикнулись». «Галактика имеет право знать в лицо своих героев», — заявил Сверидов. Я поджала губы в неодобрении. Из тех же СМИ, доблестные военные силы Земли, стремительно отреагировали на анонимку офицера службы безопасности Гевина Макнайта и по факту пыток над заключёнными послали целую бригаду на проверку, во главе которой встал Саймон Грин. Были пресечены все нарушения злоупотребления и как бы между делом обнаружили розовую. Конечно, военные земли тут же стремительно взяли ситуацию под контроль и ликвидировали опасность для галактики, бросив на борьбу с ней сразу несколько групп ученых. Некоторым из них не повезло. Про целый пограничный флот Хшана тоже упомянули пару раз. Впрочем, каждый мир транслировал новости со своей точки зрения, поэтому одна и та же ситуация отражалась в свете в выгодном правительству того или иного народа. Заодно раздали сроки руководства трансгалактической компании, занимавшейся разработками на Т-234, ну и далее по списку. Наказание высоких чинов вызвало бурный восторг о ликовании народных масс объединенных миров, удивив даже скептиков скоростью принятия подобных решений. «Мы говорим с вами на разных языках, профессор», начал терять терпение адмирал, не дождавшись моего ответа. «Сверидов, я устал от тебя и от твоих попыток пойти неизведанным космосом к решению простой проблемы», холодно признался Лейс. Мужчина стоял за моей спиной, положив руки мне на плечи, тем самым успокаивая. «Боже, не знаю, как бы я без него прожила эти недели?» Хешар, я хотел бы поговорить с гражданкой Земли без представителя Хшана». Не менее ледяным тоном отозвался Сверидов. «Я насторожилась. Похоже, начинаются манёвры высших военных чинов». Лейс насмешливо наклонил голову, Сверидов покраснел, а в его голосе чувствовалось тщательно скрываемое раздражение. «Я просил тебя присмотреть за них, Шет, и вернуть целый нетронутый. А ты...» «Я выполнил обещание, адмирал». «Доктор Кобург», — свиридов пристально смотрел мне в глаза, словно гипнотизируя. «Перед тем, как продолжить работу с нанитами, вы должны подписать бумаги о... Адмирал!» Теперь в моём голосе звенел лёд. «Мало того, что напомнили о неприятном инциденте, где моё нижнее бельё публично вывернули, так ещё и на интеллектуальную собственность покушаются». Это мой личный проект, причем патент на него я успела зарегистрировать. Более того, я стрелянный воробей и о хищении технологий знаю не понаслышке, предупреждаю на всякий случай, а на нитах можете забыть и искать решение проблемы с розовой самостоятельно. Ваши нанаты, Дарья Сергеевна, мои нанаты, это лишь мои нанаты, и не более. Я могу в любой момент ликвидировать большую их часть, а насчет технологий в целом, то там пока столько подводных камней, что вы еще долго сами возиться будете, и не факт, что создадите как надо. — Вы гражданка Земли, а угрожаете тем, кто, в отличие от вас, продолжает рисковать жизнью на Т-234. Он говорил сукаризной, правда тщательно отрепетированной годами работы с такими наивными профессоршами, как я. — Профессор Кобрук теперь гражданка Хэшана, адмирал. — И с чем вам придётся считаться? — Хэшар, я знаю, ты и твоё правительство уже надумали наложить на неё свою загребущую лапу. — И с чем связаны такие выводы? — безмятежно поинтересовался Лейс твои техники вырезали кусок в виде отчете моему правительству где она спасала ваши задницы своими нанатами ты думал что я позволю обвести нас вокруг пальца ну что ты как можно улыбнулся лейс но чувствовал что он напрягся И я сама задумалась, почему их шансы вырезали тот момент? Неужели именно боевые возможности? Профессор, вы же ученый, и должны понимать, что ваши нанаты не только и даже не столько защита для или от уголовников с Т-234, это новейшее многофункциональное оружие, способное убивать на расстоянии незаметно, и я подняла руки вверх, останавливая собеседника, подтвердившего мои опасения. Стоп, стоп, я поняла. Мои нанаты курсовая чуть ли не десятилетней давности. Ранее никто не интересовался ими, тем более в качестве оружия будущего. И повторяю, для меня они сейчас — защита тех, кто, как вы сами заметили, остался на Т-234. Там не только смертники, а обычный персонал, техники, геологи. Теперь Свиридов резко поднял руку. «В общем, Дарья Сергеевна, назовите любую сумму за патент, и все данные и документацию передайте нам». Ладонь Лейса на моем плече потяжелела. Пришлось поднять лицо и заглянуть ему в глаза. Вы мысли читать не умеем, но он смотрел так» пытаясь настойчиво что-то дать понять, что я, вздохнув, ответила. «Прошу меня простить, адмирал. Вы правы, я учёный. А там, где вопрос касается военных технологий, за меня лучше решит мой будущий муж». «Я не думаю, что сложно назвать сумму, и...» Сверидова прервал удовлетворенный голос Хэшара. «Вчера моё правительство уже выкупило патент на технологии нанитов и нанатов. Естественно, мы поможем вам с решением проблем на Т-234, а дальше сами». Сверидов опешил на мгновение, а потом зверем уставился на меня. «Вы же землянка, Кобург!» На он не хуже бура, гонявшего нас по Т-234. «Да, вы женщина, и не можете представить всех последствий, если данная технология достанется исключительных шану. В нашем мире постоянно должен быть противовес». «Я не понимаю пока, чем страшны наната, раз вы в них дружно вцепились?» Изобразив растерянность, спросила я. Представьте войну, где задействован один корабль, а гибель гарантирована всему живому. Важно создать целую армию нанитов, почти невидимых, неуязвимых, и уничтожить население целой планеты, сохранив при этом все природные ресурсы, устроить геноцид, и ни один солдат нападающей стороны не пострадает. Вот теперь я действительно растерялась, а по телу разлилась противная слабость. Харм мне никогда не забыть. И ведь Лейс не рассказал всех нюансов насчет нанатов. Ух, как я зла. Адмирал! Я готова продать данную технологию земле ихшану. Вы правы, когда есть сдерживающий фактор, труднее делать глупости. Даш, ты не должна. Я оборвала Лейса на полусловие. Земля моя родина. Там мои родители, сёстры, брат, предки похоронены. Ахшан надеюсь станет вторым домом. Если ты не откажешься от меня после этого, и нам повезёт, у нас будут дети их шансы. Что может быть важнее их благополучия и жизни? Две расы. Земля и их шансы для меня теперь одинаково важны. Поэтому решение не изменю. Я заметила, что адмирал расслабился, откинулся в кресле, но, видимо, вспомнив кое-что, снова подался корпусом вперёд. «Ещё, Дарья Сергеевна, по поручению нашего правительства предлагаю вам возглавить одну из ведущих лабораторий на Земле. У вас будет любое финансирование на все исследования, какие сочтёте нужными, и вы опоздали, Сверидов», мрачно оборвал Хэшар. «Меня повысили в должности. Теперь я руковожу корпусом исследования дальнего космоса. По завершении карантина мы с Дарьей Сергеевной, согласившейся стать моей женой, отправимся к новому месту службы — центральной станции корпуса. Более того, главный призрак в корпус умников?» Сверидов позволил себе едва заметные снисходительные нотки. «Не заскучаешь без своих бойцов, Хешар?» «Самых лучших заберу с собой», — криво улыбнулся Лейс. «Неизведанные ранее глубины космоса, новые миры, опасные планеты, малоизвестные границы. Работы будет достаточно». «А твоя супруга — отличный учёный, значит, будет прозябать рядом со своим генералом?» — было сказано уже для меня. Я неосознанно навострил ушки, за таким-то мужем хоть на край света, но дико любопытно стало, что ответит. «А за не беспокойся, она найдёт, где и чем заняться!» Насмешливо проворчал Лейс, теснее прижимая меня к своему боку, словно кто-то отобрать пытается. И благодаря этому собственническому жесту успокоилась именно я, и мило улыбнулась адмиралу. Безусловно, такой поворот событий мой хшет со своими начальниками рассмотрел. Хитер. Дальше мужчины обсуждали стоимость использования технологии нанотов, А я витала в перспективах будущих исследований, когда столько ресурсов предоставят для работы. Ух, голова кругом. Военные мужи довольно быстро между собой договорились. Видимо, земляне тоже просчитывали вариант участия Ахшана в моей судьбе. К моей радости, к концу видеоконференции как-то легче дышалось, словно пудовый груз упал с плеч. Ведь Лейс сейчас вдумчиво и основательно разложил наше совместное будущее по полочкам, устранил преграды. По боксу Хшет шёл, словно альфа-самец, по своей территории, а я на радостях, пританцовывая и мурлыкая, схватила его руку и переплела наши пальцы. «Дарья, ты похожа сейчас на забавную фею, а не на чопорную принцессу». «О, ты знаешь о феях?» — весело удивилась я. «Ещё в первый год в Академии на Земле почему-то вспомнил твоё увлечение блестящими очаровашками с крылышками, покопался в сети и познакомился со многими персонажами вашего фольклора». «Мой генерал, ты самый-самый лучший!» Я на мгновение прижалась к его плечу и прошептала. «И самый любимый?» «Принцесса, ты тренируешь мою выдержку на прочность?» намекнул он. «Самую малость», — хихикнула я.